Техник в шлюп-камере уже приготовил капсулу. м а р и м у ц а у г р ю м а выслушал его доклад, вынул местный коммуникатор и вызвал капитана Ракши Николая Девяткина. Сэр, перешел он на уставной а н г л и к Капитан м а р и м у ц а флаг лейтенанта Раджабов. Разрешите о т б ы т ь согласно п р и к а з у с Константой. о т б ы в а й т е капитан. Удачи вам и на этот раз. Спасибо, сэр. Перелеты теперь стали до смешного короткими. Четверть часа до транспортного рейдера, коридором до ближайшей шивки и заброс к флагману е в р а з и и Финиш миниатюрных капсул также успели отработать до автоматизма. Маримуц и Раджабов не успели даже сочинить внятное обоснование новому вызову, а капсулу уже припарковали в промтангаре. На выходе терпеливо дожидался летающий робот посыльный ф а л l o м me». с п р о е ц и р о в а л он надпись на сечатке т гласного прибывших. И неторопливо з а скользил вдоль желтой пешеходной линии к одной из бесчисленных внутренних перепонок ангара. Сначала м о р и м у ц а полагал, что их ведут к оперативному дежурному, однако посильный еще перед поворотом к сети основных гравелифтов свернул в VIP-зону. Пост п р и д и р ч и в о сверил идентификационные номера с уточным напылением на гостевой карте. После чего пришлось сдать табельное оружие и коммуникаторы. У раджабова отобрали даже антикварную гелевую ручку. Потом прибывших сракши еще дважды просвечивали и единожды обыскали вручную перед шлюзом в чи то не маленькие апартаменты. м а р и м у ц а начал догадываться, чьи. Входите, велел отворивший толстую деревянную дверь о р д и н а р е ц м а р и м у ц и и раджабов бесшумно прошли по ковру. Видал, прошептал Раджабов. Не перепонка, дерево. Прошу, о р д и н а р и й сотворил еще одну дверь, и наблюдатели с р а к ш и оказались не то в большом кабинете, не то в маленьком зале для совещаний. Человека, сидящего за необъятным столом, трудно было не узнать, хотя сейчас он был облачен не в мундир, а в свободный тренировочный костюм. Господин адмирал. Не медленно доложился д а р и у ш т д а в а я честь. Капитан Маримуца и флаглейтенант Раджабов, патрульный монитор Ракша по вашему приказу прибыли. Здравствуйте, господа офицеры, поздоровался командующий флотом Евразия Тим Хемерсбранд. Здравия желаю, мой адмирал. В один голос проорали Маримуца и Раджабов и застыли перед столом п о с т о й к е смирно. Вольно. Не трудно было узнать и второго человека, сидящего чуть поодаль в специальном кресле, хотя, строго говоря, человеком он был менее чем наполовину. Чилонте, старейший военный солнечной системы. Кроме адмиралов в кабинете находились также несколько людей в штатском и референты в служебном секторе. Там Ребило в глазах от множества открытых видеостолбов. У вас ведь имеется опыт командования на инопланетных кораблях VIP-класса, так, капитан? Осведомился х е м е р с Бранд, бегло проглядывая с б р о ш ю р и р о в а н н у ю мини-распечатку. Так точно, господин адмирал. Командовал кораблями класса о ш и л ю к с Геомар и Айени, а также парламентерским ботом Пика Пирамида Зани год назад. А лично пилотировал каждый из них. Аналогичный опыт имеется и у флаглейтенанта Раджабова. Без него я командовал только Геомаром. Отличный капитан. Нечто сходное предстоит вам и на этот раз. Готовы? Служу д о м и н а н т е господин адмирал. Не задумываясь, отозвался м а р е м у с а и отсалютовал. Раджабу по уставу отвечать не требовалось. Он стоял молча, только преданно выкатил глаза. Спецзадание, капитан. Снова Ботазани. Но на этот раз не парламентерский, а разведывательный. Водную получите в каюте. Жилой каюте на ф л а г м а не имеется в виду. На подготовку у вас неделя. Команде вас представят, как только она будет сформирована. Если справитесь, вы еще кое-кто. Возможно, это будет последнее ваше спецзадание в нынешней войне. Если у вас и лейтенанта... Есть хоть малейшие сомнения в моральной или физической готовности, рекомендую отказаться сразу. На дальнейшей карьере это не скажется. Мы готовы, господин адмирал. Никто не смог бы заподозрить к а п и т а н а м а р и у ц у в сомнениях или мнительности. Он отвечал твердо и уверенно. А вы, лейтенант, я также всецело готов к любому заданию, господин адмирал. Столь же уверенно отчеканил Раджабов. Что ж, отлично. Реджи, займись ими. Под л е стоящих на вытяжку офицеров ракши неслышно возник очкастый парень в парадном мундире с нашивками советника референта. Господа офицеры, прошу следовать за мной. Оба адмирала Хемерсбранд и Онте одновременно отцелютовали им капитану и флаг лейтенанту, после чего Хемерсбранд жестом отпустил обоих. В холле перед кабинетом все еще висел робот-посыльный, однако референт вынул крошечный пульт и куда-то отослал летающего проводника, наверное, провожать очередных визитеров на ковер к начальству. Недаром же Хеммерсбранд упоминал еще кое кого, кому предстоит некое важное задание.